«Николай Лейкин. Не в масть. Записки полкана. Читает Геннадий Постригайло. Часть первая. Напрасно люди думают, что мы, собаки, не понимаем человечьего разговора. Все понимаем, но только не можем говорить по-человечьи. Как не понимать людской речи, если больше живешь с людьми, чем с собаками?» Мы даже скорее научаемся понимать человеческую речь, чем дети, потому что скорее развиваемся. Я родился и рос вместе с хозяйским сыном Володей. Мы сверстники. Когда мне исполнилось девять месяцев, я уже был настоящий взрослый кобелек, и мною начали интересоваться дамы собачьей породы, делая мне глазки и ушки». А Володя, хозяйский сын, сосал еще грудь матери и был настолько глуп, что когда раз мать и отец его уехали в театр, а к няньке пришел солдат, и та, желая его угостить, побежала за пивом, а ребенка отдала подержать солдату, он теребил ручонками грудь мундира, плакал и чмокал губами, прося сосать. «Ни один трехнедельный щенок этого не сделает». Володя теперь только еще гимназист второго класса, учит латынь, а я уже имею некоторое потомство. У меня есть и внуки, и правнуки, и праправнуки. Но я отвлекся с доказательствами. Итак, мы, псы, отлично понимаем человечью речь. Прислушиваясь к разговорам, давно уж я слышу толки о городском собачьем налоге, но пропускал эти толки мимо ушей утвердят, думаю, собачий налог, заплатят за нас хозяева деньги, наденут на шейник бляшку с номером, и будем мы жить да поживать по-прежнему. Но вчера, лежа под столом, во время вечернего чая, услыхал следующий разговор моих хозяев. — "О налоге то ведь не на шутку заговорили, — сказал мой хозяин, отец гимназиста Володи. — Собачий налог может осуществиться даже в будущем году. Сегодня я даже подписал статистический листок о собаках, который мне принес из участка дворник. Происходит уж собачья перепись. «Да — Да-да, я видела у тебя на письменном столе листок, — отвечала хозяйка. — И сколько же ты показал собак? Неужели и Дианкиных щенков записал? — Да с какой стати? Дианкиных щенков мы через две недели отдадим. «Я показал в листке только две собаки — Дианку и Трезора». «А полкан?» — быстро спросил гимназист. «Ну, что полкан, полкан? Полкан — ублюдок и стар. За него не стоит платить налога», — дал ответ отец гимназиста. «Но ведь его убьют, папаша». «А, пускай убивают. Ему это даже лучше. У него уж начинает прошибить спина». «Неправда». Я ему смазал спину серной мазью, и теперь у него проплешина стала зарастать новой шерстью. Да и так он мне надоел. Вечная грызня с трезором. Ну ведь он заслуженный пес, папаша. Тону его, ты ничего не понимаешь. Он мне может испортить породу. У меня теперь два кровных английских сеттера, а он ублюдок. Неправда. Мой репетитор, студент Иван Иванович, говорит, что полкан... Тоже какая-то заграничная порода. — Сам дворняр, вот какая-то порода. Он у нас же и родился. Ты не помнишь, потому что он в один год и даже в один месяц с тобой родился. Была у нас легаж Милька. Ее по нечаянности покойник Михаил Матвеевич Стремянников, царство ему небесное, на охоте вместо зайца подстрелил. Глухая она была, я ее даже не жалел. — Лиза, ты помнишь? — спросил хозяин жену. — Еще бы не помнить, но Михаил Матвеевич был пьяницей и только спаивал тебя на охоте. Мильку жалко, а вот его нисколько не жалко, что он умер, — отрезала жена хозяина. — Но это, мило, не идет к делу. Я только вспоминаю, откуда у нас взялся полкан. — Ну и вот наш полкан от этой Мильки и какого-то дворняги. Раньше, когда мои породистые охотничьи собаки жили у Егере, я терпел полкана. А теперь, на да кой он нам шут? Да еще бы за него два-три рубля в год. Нет, папаша, я не дам убивать полкана, возразил гимназист. Сами же вы говорите, что он не ровесник. Пусть живет. Он такой добрый. Я сам за него внесу три рубля. У меня есть деньги. Да ты и не узнаешь, как он пропадет. «Я с него сниму ошейник, и вот фурманщики его, как бродячую собаку...» «Да зачем же его допускать до фурманщиков?» — вступилась супруга хозяина. «Там его будут бить палками и стезать. А уж, если ты хочешь с ним покончить, пошли его к ветеринару в лечебницу, и пусть он его отравит. Там, я знаю, отравляют так, таким ядом, что собаки умирают моментально, без мучений. Марья Ивановна туда свою жульку посылала». У той рак уха был, и излечить ее было невозможно. Ее и отравили за рубль. Нет, — Нет-нет, я и отравлять не дам! — воскликнул гимназист. — Так тебя и послушают! — был ответ. Я слушал эти разговоры, у меня вся шерсть стала дыбом, язык высох и весь я дрожал, как в лихорадке. — Надо бежать из этого дома! — мелькнуло у меня в голове. «Бежать, а то отравят!» Я поднялся под столом на ноги, ноги дрожали. «Кроме того, от него ужасный запах бывает после дождя или когда он побывает на сырости», продолжал говорить про меня хозяин. «Однако вот сегодня был дождь, от полкана не пахнет», выгораживал меня гимназист. «Ведь вот он тут под столом лежит, а ни капельки не пахнет. Ведь вы, маменька, ничего не слышите». — Ах, милый друг, не до собак мне. Меня тревожит двойка, которую ты получил по арифметике. Приглашен репетитор, который вбивает тебе в голову, и все-таки двойки. — Полкан, поди сюда! — позвал меня гимназист, и, когда я к нему приблизился, он погладил меня. Я лизнул ему руку в знак благодарности. Он продолжал меня ласкать. — Двойки и двойки! — продолжала мать гимназиста. «Уж разве пригласить с тобой заняться уроков на пять самого учителя арифметики?» «Мамочка, он нездоров, совсем нездоров, у него жар!» — воскликнул гимназист. «У него нос горячий!» И «Если он нездоров, то как же он мог сегодня поставить тебе двойку?» «Кто? Вы про кого?» «Да про твоего учителя арифметики!» «А я про полкана, горячий нос!» Тво ты пропасть, я о а ты паршивый собаки, плюнула мать. Может быть, этот полкан тебя и отбивает от учения. Михаил Иванович, отрави поскорей полкана. До да налога пусть живет, откликнулся хозяин. Но как собачий налог, то я снимаю с него ошейник и пусть с ним делают, что хотят. Налога я за него платить не желаю. Гимназист совал мне под стол кусок сухаря, но я сухарь не брал, не до еды мне было. «Сухарь даже не ест, вот до чего болен», — продолжал гимназист. «Трезор, трезор, возьми сухарь», — стал звать он другую собаку, моего соперника, чтобы отдать ему сухарь. «По нашим собачьим правилам я должен был бы сейчас съесть этот сухарь, чтобы не дать его другому». Но я пренебрег и правилами. Мне было не до того. Я не зарычал даже и на подошедшего к сухарю трезора. Я решил бежать от моих хозяев, бежать как можно скорее. После чаю я пошел прощаться с нашими собаками. Я порешил во что бы то ни стало сбежать сегодня же со двора. Сбежать, куда глаза глядят, только не быть бы в доме, где меня собираются отравить или предоставить фурманщикам. Я рассуждал так, что хозяева мои могли это сделать, и не дожидаясь налога, ежели они уже задумали такое зверство по отношению ко мне. Я берег себя. Я пришел в кабинет. Там, на ковре, задней ногой трезор вычесывал из себя блох. Я подошел к нему и был, очевидно, до того угнетен и расстроен, что он даже не зарычал на меня. — Прощайте, Трезор, Тризорч, я ухожу. — Куда? — спросил Сеттер, переставая чесаться и смотря на меня светлыми глазами. — Сбегаю сегодня ночью из здешнего дома, куда глаза глядят. — А что за причина? Если мы иногда с вами подеремся из-за кости, то это... — Ах, что, Кость, я не из-за этого. Хозяин не хочет платить за меня налога и даже собирается снять ошейник и предоставить фурманщикам. Или, что еще хуже, не дожидаясь, пока я погибну от фурманщиков, хочет отравить меня. Так ему советует его супруга. Я рассказал Трезору весь разговор, который подслушал под столом. — Что за варвар? А еще статский советник. «Вот служи после этого веру и правдою», — произнес он, покачав головой. «Положим, фурманщики нынче при уничтожении собак, говорят, к зверствам не прибегают. Общество покровительства животных придумало им какую-то особенную гигиеническую виселицу». «Но помилуйте, что за охота погибнуть и на гигиенической виселице, если можно спастись? Я убегу за город, где нет фурманщиков и не будет собачьего налога». Я приютюсь при каком-нибудь дворе, буду питаться подаянием, но все-таки буду жив. Я еще жить хочу, я не очень стар. — Конечно, конечно, Ну какое коварство собаку, родившуюся в доме, отравить. — А об нас был разговор? — спросил Тризор. Был. За вас и вашу супругу Диану Рогдаевну он решил платить. — Еще бы, вы знаете, «Моя жена чистейшей английской крови. Она урожденная...» Трезор любил поговорить об аристократическом происхождении жены и понес бы невозможную галиматью, но я перебил его, спросив. «Можно видеть вашу супругу, чтобы проститься с ней?» «Конечно, конечно. Сходите к ней. Она в людской, в корзинке около кровати горничной, со щенками лежит». «Знаю, что вы мне рассказываете». Я здесь, в доме, такой же член, как и вы. Так-то оно так, однако же вас... Ну ведь это же просто черная неблагодарность. Кто ему третьего года зимой шубу спас в прихожей? Дверь была не заперта, вошел воришка, схватил шубу, и если бы я не залаял... Знаю, знаю, но я хотел сказать про жену. Вы слыхали про известный собачий завод в Англии, лорда... как его... Но я не стал слушать и побежал в людскую. Там в корзинке лежала Диана, обложенная пятью щенками, и лизала их. При моем входе она зарычала. — Да не трону, не трону я ваших прелестных малюток, Диана Рогдаевна, — проговорил я. — Я пришел проститься. — Проститься с вами навсегда. Сегодня ночью я сбегаю из здешнего дома. — Как? Почему? Воскликнула она в удивлении. Я рассказал ей, в чем дело. На глазах ее были слезы. «Какое бесстыдство!» Произнесла она с негодованием. «Ну, знаете, я думаю, он пошутил». «Да какие уж тут шутки, помилуйте!» «Итак, прощайте. Поцелуйте за меня ваших милых детишек». «Ну, как же вы так уходите?» — Надо бы нам сделать вам отвальную. У нас с мужем есть спрятано про запас несколько хороших костей. Я скажу мужу. — Нет, нет, Диана Рогдаевна, мне и кусок в горло не идет. Увольте, прощайте. Она протянула мне лапу, я лизнул ее в глаз. Глаз был солон от слез. — Послушайте, полкан Валетович, Вы бегите теперь в места охоты, вот, например, хоть за пороховые заводы, куда мы с нашим хозяином ходим. Он туда отправляется только пьянствовать, и потому редко когда вернется домой с дичью, но ведь там теперь ужас сколько зайцев, и вы можете быть всю зиму сыты ими. Молодые зайчата ловятся легко и без выстрела. «Да, да, добрейшая Диана Рогдаевна, но не с моими ногами». Эти уж мне четырнадцатый год. Я поселюсь где-нибудь на крестьянском дворе. Буду сыт отбросами. На помойных ямах иногда попадаются очень лакомые кусочки. Да вот, недалеко сказать. К нам на двор ходят трепичники и собирают кости с помойной ямы. Но я все-таки здесь успел найти на помойной яме несколько хороших костей и запрятал их между старыми ящиками около каретного сарая. С собой мне их не унести, я оставляю их в ваше распоряжение. Пусть ими позабавятся ваши прелестные малютки. Еще раз прощайте. Я поклонился. Диана выскочила из корзинки, встряхнулась и томно с дрожью в голосе произнесла. — Полкан, не забывайте меня. Я когда-то вас любила, если бы не наш хозяин. О, Диана, Диана, я все понимаю, все, он разлучник, он причиной, но не будем вспоминать об этом. Душа моя и так истерзана, я ухожу. И я поплелся из людской. Убегу сейчас же, пусть только горничная выпустит нас на двор перед тем, как будет ложиться спать. Я забежал в детскую. Гимназист Володя сидел, учил латинские вокабулы и плакал. Я подошел к нему и лизнул ему руку. Он погладил меня по голове, почесал за ухом и сказал. «Бедный пес, несчастный полканка, но я тебе не дам погибнуть. Я продам книгу Робинзон Круза с картинками, продам, Жуля, верно, и внесу за тебя собачий налог». «Добрый мальчик, он любил меня, но как можно было полагаться на его защиту? Пока он будет в гимназии, меня могут отвести к ветеринару, а там пилюля, начиненная ядом, и я погиб. Нет, надо бежать сейчас же». Я попросился у горничной на двор. Она выпустила меня». По двору бегал шарик, маленькая собака дворника, и лаял неизвестно на кого. У этого шарика была удивительная способность бегать на трех ногах, поджав левую заднюю, хотя она у него и не болит. Для чего он это делает, неизвестно. Сколько раз я перекатывал этого шарика из-за белки, из-за псички, прачки Степаниды. Он и сейчас ждал перекатки, поджал хвост и весь съежился, увидав меня. — Не трону, не трону я тебя, — сказал я ему, понюхал его, позволил понюхать себя и спросил. — Ты слышал, Шарик, что-нибудь о собачьем налоге? — Слышал, полкан Валетич, но когда это еще будет? — отвечал он. — Говорят, с января будущего года, — сказал я. — Вздор, полкан Валетович. Поговорят, поговорят, да и перестанут. А если утвердят его, так все равно никто платить не станет. — Да как же это так, не платить-то? — удивился я. — А как ошейники с фамилиями и адресами владельцев не надевали? Как намордники не надевали? Хотя обо всем этом и было постановление. Девять лет я на этом дворе живу, и никогда на мне не было никакого ошейника и никакого намордника, и я до сих пор цел. Весело отвечал шарик и стал нюхать тумбочку у ворот. — Все это пустяки, полкан Валетович, — прибавил он. — А если налог будет, ты думаешь, что за тебя дворник-то заплатит? — спросил я. — Конечно же не заплатят. Зачем он будет платить? Ему деньги до на сороковки надо. — А ты-то как же? — Да так же. Я и без налога проживу. Я задумался. с полчаса. В форточку выглянул гимназист Володя и стал звать меня, крича. — Полкан! Полкан! Полкан! Я не откликнулся. Зачем? Пусть поскорее знают в доме, что я сбежал. — Поел ли ты, по крайней мере, хорошенько в дорогу? — спросил меня Шарик. — А то в помойную яму час тому назад дворник Панкрат выбросил несколько хороших куриных головок и ножек. Я пару сгрыз, но остальные остались. «Спасибо, мне кусок в горло не идет, до того я считаю себя обиженным моими хозяевами», — отвечал я. «Сколько лет прослужил им они, фурманщикам отдать, отравить, из-за чего, из-за каких-то двух рублей в год?» Я негодовал. «Успокойся, полкан, полно», — уговаривал меня Шарик. Перед тем, как ложиться ей спать, горничная наша вывела на двор для прогулки Трезора и Диану. Выведя их, она стала кричать «Паукан! Паукан!». Я ей не откликнулся. Я спрятался за ручную тележку, на которой дворник обыкновенно возил на реку полоскать белье жильцов после стирки в прачечной. Тележка стояла прислоненную к стене. Я забрался за нее и оттуда смотрел на трезоры и Диану, бродящих по двору. Диана теперь была ужасно обсосана щенками, худая, с вылезшим хвостом. А еще летом она была такая грациозная и красивая. «О, дети, дети!» — подумал я. Она подбежала, наконец, к тележке, увидела меня и в удивлении спросила. "О, вы еще здесь?» — Здесь, — ответил я. — Хотите, я покажу вам, где лежат те кости, которые я оставляю вашим малюткам? — Мерси. Я сама потом найду. Но я очень рада, что опять вас увидала. Я хочу запечатлеть вам на прощание поцелуй. Сидите за тележкой, не выходите оттуда, иначе муж мой вас увидит и сделает мне сцену. Я сама зайду за тележку. И она, приблизившись ко мне, два раза лизнула меня в глаз. — Диана! Трезор! Домой! — кричала горничная и щелкнула бичем по камням. — Диана! Где ты? Иди скорей! Дома детишки плачут! — звал ее трезор. Она выскочила из-за тележки и помчалась к мужу. Выпустила на двор для прогулки собачку и старая девица Визе. Это была маленькая беленькая махнатенькая псичка со светло-желтыми ушами. В разное время несчастный Шарик раза четыре делал ей предложение лапки и сердца, но получал такие побои, скрученные веревкой от кухарки девицы Визе Матрены, что у него шкура вспухала. Да и я сам почему-то раз приревновал ее к Шарику и прогрыз ему ухо. Мадемуазель Визе занимающаяся преподаванием музыки маленьким детям, сама осталась старой девой и ни за что не хотела, чтобы ее псичка вышла замуж. Кончилось тем, что псичка эта и сама стала бояться всех собак. Матрена, стоя на крыльце, разговаривала с дворником, шедшим гасить лампы по лестницам и остановившимся с матрёной. Псичка бегала по двору и приседала. Я подбежал к ней и понюхал ее хвост. Она отскочила от меня и пронзительно залаяла. Я остановился и сказал. — Да что вы, Фиделька, я с благородным намерением. Нет, — Нет-нет, знаю я вас, мужчин, все мужчины коварны, — продолжала она лаять. — Я только хотел с вами проститься и спросить вас. — Не говорите, не говорите. Вы можете сказать что-нибудь такое, что девушке неприлично слышать. — Да просто проститься с вами. — Прощайте, Фидель Каштановна. — Не подходите близко. Пожалуйста, не подходите. — Ну, хорошо, хорошо. Я издали, — согласился я. — Прощайте. Больше не увидимся. Я сбегаю с этого двора. — И, наверное, за какой-нибудь нерозавкой, Звонко тявкнула она, поджав хвост. — Да нет же, нет. Просто сбегаю. Один сбегаю. Вы слыхали что-нибудь про предстоящий собачий налог? — Еще бы! Моя хозяйка, барышня Визе, сказала уж Матрёне, «Денег не будет, заложим старые серебряные часы, а за Фидельку внесем налог». Ну, а мой хозяин сегодня высказался. Но тут над головой моей пролетел камень брошенный Матрены, и она закричала на Фидельку. «Ах ты, подлая!» Как ты смеешь собаками нюхаться? Да еще какого большого пса ты выбрала? Домой, домой, сейчас домой!» В меня шлепнулся старый отрепанный окамелок, а Фиделька, завизжав, бросилась на лестницу. Удар был настолько силен, что я в первое время даже захромал. «За что? За что такая жестокость? Что я ей сделал?» Вырвалось у меня, и я чувствовал, что на глазах моих были слезы. «Безобразница!» — откликнулся Шарик. «Всегда она так, эта самая Матрена! И не смей подступиться к ее дряни! Тут как-то я был на лестнице и стал нюхать порог у ее двери. Она идет с чайником из трактира, Матрена то есть, несет чай, заваленный в жестяном чайнике. Увидала?» «Ах ты, подлец! Мало того, что на дворе нашей Фидельки не дает прохода, он еще в квартиру к ней лезет. Да как приснет ты меня кипятком из чайника! И посейчас!» «Да знаю, знаю, ты рассказывал», — перебил я его. «Ну, что ж», — сказал Шарик, — «пора ложиться спать. Пойдем, я тебе покажу хорошее местечко для ночлега», — предложил он мне. «Вместе и ляжем. До свету поспишь, а там и в путь». Я сплю в чуланчике, где у наших дворников хранятся метлы. Там и рогож много. Мягко таково. Вот только разве тебе не подлезть? Надо снизу под дверь подлезать. Я-то вдвое меньше тебя, а ты... Я знаю это место. Я подлезал, хоть раз и садил себе спину, отвечал я. Мы отправились на ночлег. Мы лежали в чулане на рогожах. Шарик долго не мог улечься. Укладываясь, он вертелся, делал круги, скреб лапкой то место, где избрал лечь, но только лишь укладывался, как опять вскакивал, и снова вертелся. При этом он кряхтел и жаловался мне на свою судьбу. — Одиннадцатый год на свете живу, а все бабыль. Сколько раз намечал я себе подругу жизни, но лишь только начинал с ней знакомиться и объясняться, а она делалась ко мне внимательной, Сейчас являлся какой-нибудь мерзавец и отбивал ее от меня, задавая мне трепку. Мал я, жидковат, вот в чем моя беда. Ну, как мне отгрызться от тебя, например, или от трезора? Я молчал. Мне было не до подруг теперь, не до семейной жизни. И обида, нанесенная мне моими хозяевами, не давала мне покоя. Да и мысль, куда и как теперь я пристроюсь, буравила мне голову. Шарик, покряхтев, вскоре уснул, свернувшись калачиком, а я долго не мог заснуть. Во сне он бредил, лаял, ворчал, дергал задней лапой, а я лежал с открытыми глазами и смотрел в темное пространство чулана. Я ложился на правый бок, на левый, опускал голову на передние лапы, лежа на брюхе, но заснуть мне не удавалось долго. Только после звонок за утренний На приходской колокольне удалось мне заснуть. Во сне мне снились фурманщики, волк, Хотя последнего я наяву никогда не видел, И куски отравленного мяса. Один кусок, будто бы мне два дворника, Насильно запихали в рот, Я почувствовал, что отравляюсь, И сейчас же проснулся. Когда я проснулся, Дневной свет уже брежился сквозь щели чулана. Шарика около меня не было, он лаял на дворе. Потянувшись и стряхнувшись, я вылез из чулана. Дворники мели задний двор. Шарик стоял на помойной яме и завтракал. Он грыз выброшенную куриную лапу. — Не хочешь ли позабавиться? — предложил он мне. — Тут есть и куриные головы. Не особенно сытно, но зубы потешить все-таки недурно. Поешь на дорогу. Добродушная собачонка! И за что я его так перекатывал? Подумал я про шарика, и мне сделалось совестно. Дабы сделать ему удовольствие, я сгрыз куриную голову и напился воды из ведра, оставленного кучером у конюшни, чтобы поить лошадей. Пить мне хотелось, жажду я чувствовал огромную. — Сейчас бегать будешь? — спросил меня Шарик. — Да, ухожу, прощай, — отвечал я. — Так я тебе до угла провожу. Сколько лет на одном дворе ты жили? — Теперь утром фурманщики ездят, а ты без ошейника. Зачем же ты будешь подвергать свою жизнь опасности? — Осенью-то? Да какие же осенью фурманщики? Вот и видно, что ты совсем городской уличной жизни не знаешь. Никаких фурманчиков теперь нет. Мы направились к воротам. Было еще очень рано. Прачка Степанида, закутанная в платок поверх коцавейки, шла куда-то на поденную работу. Сзади нее бежала ее маленькая собачка Белка. Зачем она звалась Белкой, я, право, не знаю. Скорее же она должна была зваться Пеструшкой или Пеганкой. Правда, в ее шерсти господствовал белый цвет но вся она была покрыта черными пятнами, и даже половина морды ее была черная. Эта белка всегда ходила вместе со Степанидой, когда та отправлялась в дома нападенной работы, и там же вместе со Степанидой своей хозяйкой и питалась. У прачки Степаниды были больше постоянные места, и дающие ей работу так уж и знали, что она придет с собакой, и не препятствовали в этом. Белка была вообще удивительно чиста, и как-то раз, когда я заговорил с ней о блохах, что меня, дескать, терзают блохи, она даже удивилась, как это у домашней собаки могут быть блохи. Дело в том, что ее хозяйка, прачка Степанида, мыла ее в щелоке после каждой стирки. — Здравствуй, белка! — воскликнул я. — Здравствуй и прощай. Я ухожу из здешнего дома. Куда? — спросила она. Я рассказал ей, в чем дело. Оказалось, что она решительно ничего не знает о предстоящем собачьем налоге. — Собачий налог? Собачий налог! А что же это значит, собачий налог? — повторяла она, следуя за своей хозяйкой. Я и Шарик бежали за белкой, и я говорил ей. — Удивительное дело, белка, что вы ничего не знаете о собачьем налоге. Об этом говорит весь город, — Об этом мылают все собаки, напечатанные во всех газетах. — Да ведь я и моя хозяйка газет не читаем. У нас и в заводе нет газет, — отвечала Белка. — А с собаками я также мало знаюсь. — Ну, так вот разузнайте скорее, заплатит ли ваша хозяйка за вас два рубля в год. А не заплатит, то и вам надо спасаться, — говорил я Белке, сопровождая ее. — Да полноте, все это пустяки. «Уверяю вас, Белка, что это не пустяки. Подумайте об этом. Если вы не будете после Нового года иметь бляшку с номером, которая должна висеть у вас на ожерелке, вас убьют фурманщики». «Не убьют. Тетка Степанида не отдаст им меня. Она им за меня все глаза выцарапает», — наивно отвечала Белка. Ну, вас силой отнимут от Степаниды, если за вас не будет уплачен собачий налог. Подумайте об этом, Белка». — продолжал я. — Не будьте легкомысленны. — Не отнимут. Кто же посмеет меня отнять? А? Отнять? От тетки Степаниды отнять? У тетки Степаниды был муж-кузнец на заводе Перда. Он теперь спился и умер. Мужчина он был. Вот какой. С этот фонарный столб. Указала она хвостиком на городской фонарь, мимо которого мы проходили. — С этот столб. Да, с этот столб. Продолжала она. И то он никогда не мог отнять у нее восемнадцать копеек на сороковку, когда она сама ему не хотела давать. Он замахнется на нее, а она руки в боки, глаза выпучит и крикнет. «Только посмей тронуть, только посмей, так увидишь, что тебе будет!» У него и руки сейчас опустятся. Так и уйдет без сороковки кузнец. Пудовым молотом работал и то, а тут какие-то фурманщики. — Ах, какая самоуверенность! — воскликнул я. — Ну, Белка, вы поплатитесь. — Полноте, вы преувеличиваете, — был ответ. — Да спросите вы других собак, вот спросите хоть Шарика. Шарик был около меня и тоже бежал сзади Белки, время от времени понюхивая ее хвост. — Верно, верно! — вскричал он. — Полкан правду говорит! «Молчите, замухнырка, и вы такой же!» Она не любила шарика и огрызнулась на него. Степанида обернулась и, увидав нас двух собак, стала кричать и махать руками. «Это что такое? Два пса сзади! Прочь от белки! Кыш! Что это такое? А ну-ка, где палка? Где камень?» И Степанида начала искать камень на мостовой. Мы отскочили. На углу улицы Шарик стал прощаться со мной. По заведенным у нас между собачьей породой приличием я и он понюхали угол, а потом расшаркались задними ногами. Шарик побежал домой, а я отправился вперед по улице. Это был Литейный проспект. Я бежал по направлению к Александровскому мосту. Мне сказали, что местность, которую трезор называл «пороховыми» и куда меня посылал, находится за Александровским мостом. На Литейном проспекте был шум и стук. Трещали колеса экипажей о каменную мостовую, ползли по рельсам в вагоны конно-железной дороги, звоня колокольчиками. При остановках кондукторы дребезжали в свои рожки. Людей проходило много, но собак совсем было не видать. Ближе к мосту появились школьники с сумками за плечами. Они бежали в припрыжку, нагоняли друг друга, хлопали по плечу и здоровались, протягивая руки. Некоторые, идя по тротуару, уже съедали данный им в школу завтрак. Я вспомнил о гимназисте Володе, моем защитнике. «Он теперь, наверное, тоже шел в гимназию. Добрый мальчик! Как мне жаль, что мы уж больше не увидимся!» Один из школьников, видя меня бегущего, закричал «Парбос! Парбос!» и сунул мне кусок булки. Сделано это было так добродушно, что я взял кусок, остановился и съел его. Чтобы съесть его, я отошел к сторонке, к дому». Около лабаза стоял мясник с корзинкой, разносящий кошкам говядину. Он резал на доске печенку, увидал меня и бросил мне обрезочек. Я поднял его и съел. — Начинаю питаться подаянием, — подумал я и побежал дальше. Вот и Александровский мост. На него взбирались ломовики с тяжестями, была гололедица, Лошади напрягали все свои силы, чтобы втаскивать телеги с кулями овса, и падали. Извозчики ругались. Полшие по литейному проспекту черепашьим шагом конки, здесь уже неслись во всю прыть своих лошадей, взбираясь на подъем. Из-под ног лошадей выскочила желтенькая собачонка и бросилась ко мне. «Чуть — Чуть-чуть было не задавили, — сказала она. — Вздумала было попрочистить горло и полаять на лошадей. «Ну нет, здесь это, оказывается, невозможно. Такая сотолока что-то, гляди задавит. А вы куда бежите?» Я не хотел отвечать, но, видя, что эта глупая птица пробормотал. «На пороховые». «Какую доль! Впрочем, нам по дороге. Я бегу в Симбирскую улицу. Пойдемте вместе», — предложила она и побежала рядом. Я промолчал и даже не понюхал у ней хвоста, как это у нас у собак делается при встрече. Не до собачьих приличий было мне. — А вы что же, вы живете на пороховых? — спросила она после некоторого молчания. — Нет, — отвечал я. — А я тогда же родилась на пороховых, но меня маленьким щенком отдали одной даме. Я родилась там у одного офицера. Отец мой был ротный пес неизвестной породы, а маменька — Балонка белая, как снег. А вот я, благодаря папаше, который был рыжий, родилась желтенькой. — Это что же такое значит, ротный пес? — задал я вопрос. — Чин такой собачий, что ли? — Боже мой, да неужели вы не знаете? — Мне сделалось стыдно, я не знал. — Я многого не знал, прожив более десяти лет комнаты собакой у моих хозяев и никогда не сбегав от них. — Ротный пес — это очень важное собачье лицо, — продолжала желтенькая псичка. — На пороховых стоят солдаты, и вот мой отец принадлежал одной из рот. Надеюсь, вы уже знаете, что рот это значит, — спросила она насмешливо. — Знаю, знаю, — кивнул я головой. — Ну так вот, — Он жил в природе солдат, питался от них и везде ходил с ними. Солдаты на смотр, и он с ними. Солдаты на пожар или на учения, и он за ними. Его и родный командир знал и называл Корноухов. Корноуховым его звали. Как? По фамилии, как у людей? Да, так солдаты прозвали. Корноуховым он и остался. У него в драке ухо одно было оторвано. «О, это был замечательный пес! Он не давал спуску ни одной чужой собаке. Из-за его храбрости мать моя в него и влюбилась. О, это было большое горе для нее, как она рассказывала. Ее хозяйка, штабс-капитанша, долгое время не хотела ее видеть, прогнала на кухню, и когда родились мы, щенки, велела нас всех утопить. Но кухарка удержала одного щенка, чтобы утешить мать» и этот щенок была я. И представьте, какой случай! И мне бы не жить! Кухарка выбирала из щенков мальчика, но в попыхах ошиблась и оставила меня, девочку. И вот я живу. — И кто же эта дама, у которой вы теперь живете? — спросил я, заинтересовавшись. — О, я теперь уже не у дамы живу. Дами меня только отдали щенком, а потом я уж три раза пропадала и приставала к новым хозяевам. Теперь я живу у настройщика, старого вдовца. Он рано утром пошел настраивать фортепиано, а я побежала провожать его. На Литийном он зашел в подъезд, а меня прогнал, и вот я бегу домой. — О, улыбнулся я. — И не боитесь заблудиться? — О, нет. Пропадая три раза, скитаясь по улицам, я весь Петербург изучила. И теперь начни меня заводить нарочно, так и то не заведешь. Да вы знаете, месье, Когда я в первый раз пропала, я девять дней скиталась по Петербургу и чуть не умерла с голоду. И если бы не ломовые извозчики, то я погибла бы. Я понравилась одному ломовому извозчику на Калашниковской пристани, когда я, пробегая мимо него, остановилась и, поджав лапку, жалобно завыла. Он ел сайку с рубцом, дал мне кусочек и приласкал меня. Я вскочила к нему на сани и улеглась на разосланных рогожах. Дело было зимой. Ему это так понравилось, что он покормил меня еще и оставил у себя. Я с полгода ездила с ним, стоя на его подводе поверх товаров, которые он возил, и на меня очень многие любовались. Меня знала вся Калашниковская пристань. Извозчик рассказывал всем, что я из цирка и оттого не боюсь стоять на возу во время езды. Но извозчик этот, увы, захворал тифом, слег в больницу, а товарищи его выгнали меня с артельной квартиры. «О, какие ваши похождения!» — воскликнул я, слушая псичку. «Да, месье, я видала виды. Потом я пристала к одной кухарке около мясной лавки. Кухарка меня взяла к себе жить. Два дня я прожила у нее в кухне, но хозяева не позволили ей держать меня. Кухарка отдала меня молочнице, которая носила ей сливки и молоко в сохты, но я убежала от молочницы, пристала к настройщику Карлу Ивановичу, и вот теперь у него живу», — закончила псичка. — Голодный, я думаю, у холостяка-то, спросил я. — Ведь он, поди, не сталуется дома. — О, нет, я сыта. Он сталуется у нас на дворе у одной чухонки и приносит мне от своего обеда остатки. Был ответ.